Часть 23. Млечный путь, магнитное поле и запахи. Как ориентироваться без компаса? Мы с детства знаем, что многие животные регулярно предпринимают длительные путешествия из одной точки мира в другую. Осенью в небе летят перелетные птицы, рыба идет на нерест, северные олени мигрируют из тундры в тайгу и обратно в зависимости от времени года. Они пролетают, проплывают и проходят тысячи километров, зачастую по одним и тем же маршрутам, не сбиваясь дороги. Задумывались ли вы когда-нибудь, как они ориентируются? Именно этим вопросом и занимались ученые, ставшие лауреатами Шнобелевской премии 2013 года в номинации «Биология-астрономия». Группа исследователей из Лундского университета Швеции, а также университета Притории и университета Витватрасранда Африканская республика внесли свой вклад в копилку человеческих знаний о навигационных инструментах животных. Внимание биологов привлекли жуки-скоробеи вида Скоробеус сатурус. Эти насекомые, хоть и не совершают длительных путешествий, способны уверенно катить шар из навоза по прямой траектории, почти в полной темноте. Ученые решили, что скоробеи ориентируются по звездам. Вообще, это умение распространено в животном мире. Это делают, например, тюлени и некоторые птицы. Но вот среди насекомых оно ранее не наблюдалось. Для проверки гипотезы биологам пришлось провести целых три эксперимента. Они построили круглый манеж диаметром 3 метра, огородили его бортом высотой в 1 метр, а пол посыпали песком. Сверху манеж был открыт, чтобы жуки видели небо. Когда с корабеем ничего не мешало, их путь из центра манежа до барьера был равен в среднем 270 см. Самое короткое расстояние, радиус манежа — 150 см. А вот когда жукам закрывали обзор крошечным картонным козырьком, он ограничивал обзор сверху, а прямо перед собой насекомые могли смотреть абсолютно свободно, скоробей накручивали по манежу в среднем 476 см. В 2006 году ученые на примере муравьев катаглифис фортис доказали, эти насекомые считают шаги. Муравьи с приклеенными клапком лапкам ходулем проскакивали мимо кормушек, расположение которых насекомым было известно а муравьи с укороченными лапками не доходили до них. Впервые идея о том, что муравьи считают шаги, была высказана в 1904 году. Кроме того, муравьи ориентируются благодаря поляризации солнечного света. Во втором эксперименте условия ужесточили. Манеж стал меньше, диаметр 2 метра. Но его приподняли на землю так, чтобы жуки не видели кроны окружающих деревьев, приборы экспериментаторов, камеры и прочие потенциальные ориентиры а барьер обили черной ткани. Сами биологи также ушли из поля зрения насекомых. Ученые провели наблюдения в разных режимах – с козырьками, без козырьков и в полной темноте. И убедились, что время, требующееся жуку на переход от центра манежа к бортику, зависит от траектории движения скоробея, а не от скорости. Оно у всех оказалось примерно одинаковой. Траектории же сильно отличались. Шедшие в темноте или одетые в козырьки жуки шли по маршрутам, сильно похожим на клубки спутанных ниток. А те, кто видел звездное небо над головой, бежали по маршрутам с небольшими изгибами. Играла роль и степень освещенности. При полной луне жукам в среднем требовались 21,4 секунды плюс-минус 4 секунды, чтобы добежать до цели. В безлунную, но звездную ночь это время составляло около 40 секунд, плюс-минус 15 секунд. А вот жуки в кепочках путешествовали по манежу примерно 124 секунды, плюс-минус полминуты. На этой стадии изысканий биологам стало ясно, что Скоробей действительно ориентируется по звездам. Но что именно служит им ориентиром? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые и жуки поехали в планетарии Йоханнесбурга, Южноафриканская республика. На 18-метровый купол этого планетария можно вывести изображение примерно 4000 звезд и отдельную проекцию Млечного Пути. Жуков испытывали под небом в пяти режимах. Полном, то есть все звезды и Млечный Путь, только с Млечным Путем, со всеми звездами за исключением 18 самых ярких, только с 18 самыми яркими звездами и, наконец, с выключенными звездами и Млечным Путем. Многочисленные пробежки подтвердили. Основным ориентиром для скоробеев служит именно Млечный Путь. Без него они также способны прийти в нужную точку, но время в дороге существенно возрастает. Хотя исследователи довольно давно изучают, как животные ориентируются по звездам, на некоторые вопросы они пока не знают ответа. Например, многие птицы при длительных перелетах пересекают экватор, а значит, картина звездного неба для них постепенно меняется. В северном и южном полушариях наблюдателю виден разный набор созвездий. Так, находясь в той же Южноафриканской республике, вы не найдете на небе привычных большой и малый медведиц — косяпеи или андромеды. Зато обнаружите скорпиона, феникса, голубя, журавля, южный крест и павлина. На данный момент неизвестно, как именно птицы переключаются между разными режимами навигации в зависимости от времени года и полушария. Также непонятно, способны ли они определять свою широту и долготу. А если способны, то как именно они это делают? Ну, конечно, звездное небо – не единственный инструмент ориентации на местности для животных. Эрик Варант из Лунского университета, один из авторов работы про скрабеев, и его коллеги в 2018 году сообщили, что ночные бабочки вида «Арготис инфуза» в своих тысячекилометровых перелетах ориентируется по магнитному полю Земли. Раньше такая система навигации была зафиксирована только у древних бабочек-монархов. Каждую весну Арготис инфуза покидает юго-восточные районы Австралии и летят в пещеры австралийских Альп, где пережидают жаркий сезон. Когда мы начали это исследование, мы были уверены, что бабочки для навигации во время перелетов используют исключительно небесные ориентиры, такие как звезды и луна рассказывает Эрик Варант. Но, как выяснилось, это не так. Мы были очень удивлены, когда узнали, что эти бабочки могут чувствовать магнитное поле Земли. Совсем как птицы, мигрирующие по ночам. Биологи соорудили для бабочек специальный симулятор. Насекомые могли видеть как знакомые им географические ориентиры, так и ощущать искусственно созданное магнитное поле Земли. А когда магнитное поле разворачивали и его направление входило в конфликт с ландшафтом, Арготис и инфуза теряли ориентации на местности через несколько минут. Но, конечно, не все всегда так сложно. Относительно простая навигация по визуальным ориентирам, рекам, горам, деревьям также встречается в животном мире. Особенно во время небольших переходов, скажем, с одной стороны горного перевала на другую. Еще один способ находить верную дорогу ⁇ обоняние. В частности, рыбы лососевых пород ориентируются по запахам в реках, чтобы найти места для нереста и отложить икру там же, где появились на свет сами. Антилопы гну в национальном парке Серенгете, Танзании, ищут более зеленые пастбища по запаху дождя. Не так давно биологи обнаружили, что обоняние играет важную роль и при перелетах птиц. Так к ориентированию по звездному небу и магнитному полю добавился еще один инструмент. Известно, что иногда потерявшиеся домашние коты преодолевают огромные расстояния, по несколько сотен километров, чтобы вернуться домой. Не теряться на близких дистанциях от дома им помогает обоняние и запоминание визуальных ориентиров. Однако у ученых нет однозначного объяснения, как коты могут добраться из одного города в другой, как, например, кошка Мурка в 1989 году, дошедшая из Воронежа в Москву. Сначала в экспериментах ученые исследовали перемещение птиц, нарушая магнитное поле или ограничивая их обоняние. Оказалось, что способность ощущать запахи важнее. Без нее птицы не могли найти места огнездования. В то время как лишение их способности ориентироваться по магнитному полю не влияло на результаты перелета. Эти опыты критиковались, так как, во-первых, птицы помещались в искусственную для них обстановку, а во-вторых, скептики замечали — Отсутствие обоняния может лишать птиц неспособности находить дорогу, а мотивации к ее поиску. В последних опытах авторы устранили недостатки предыдущих экспериментов. В качестве подопытных выступили буревестники. Биологи надели на три десятка птиц, перемещавшихся в районе Болиарских островов, это над Средиземным морем, GPS-датчики, а также закапали им в нос сульфат цинка, чтобы временно лишить обоняния. Еще одной группе птиц закрепили на теле небольшие магниты, чтобы сбивать их с магнитного курса, а третью партию буревестников использовали как контрольную группу. Всех участников эксперимента отпустили на свободу. Птицы продолжали искать пищу и возвращаться к гнездам, сульфацинка и магниты нисколько им в этом не помешали. Различия обнаружились, когда птицы стали совершать длительные перелеты между островами и побережьем Испании. Буревестники с магнитами и контрольная группа летели, как обычно. А вот лишенные обоняния птицы двигались в нужном направлении, но по странной запутанной траектории. Ученые сравнили их с туристами в лесу, которые в общих чертах представляют свой маршрут, но постоянно от него отклоняются, сверяются с компасом и корректируют направление. Когда в поле зрения появляется берег, птицы двигались нормально. Так что ученые пришли к выводу, в данном случае основной навигационный инструмент буревестника все-таки обоняние, а не магнитное поле Земли. К слову, в 2019 году появились первые данные о том, что магнитное поле Земли способен ощущать и человек. Так что исследование шнобелевских лауреатов 2013 года в двойной номинации «Биология-астрономия» еще раз показало, Несмотря на достаточно большой объем информации о навигационных системах животных, в этой области остается еще очень много неизвестного. Вместе с учеными из Швейцарии и Южноафриканской республики лауреатами Шнобелевской премии 2013 года стали археология Брайан Крендел и Питер Шталь за изучение того, что человеческое пищеварение влияет на скелет небольших насекомоядных млекопитающих, Проще говоря, ученые выяснили, что будет с костями землеройки после прохождения через пищеварительную систему взрослого мужчины, если он съест грызуна не жуя. Выяснилось, что некоторые косточки полностью растворяются под влиянием желудочного сока. А это весьма ценные сведения для археологов, исследующих в том числе и остатки пищи древних людей. Крендел и Шталь ели и собирали их кости самостоятельно, не прибегая к помощи ассистирующих студентов. Химия. Группа японских исследователей, выяснивших, что биологические процессы, заставляющие нас плакать при нарезании лука, гораздо сложнее, чем считалось ранее. Оказалось, что слезоточивое вещество не образуется в результате спонтанной реакции с ферментом алиниазой и вырабатывается при участии другого ранее неизвестного фермента. Авторы предположили, что их открытие сделает возможным выведением невызывающего слез лука. А пока что советуют резать капризный овощ острым ножом, мочить водой лезвие и руки, а также охлаждать рук перед приготовлением. Это поможет предотвратить раздражение глаз. Медицина. Еще одна группа японцев, изучавших влияние музыки на состояние мышей, которые перенесли пересадку сердца. Грызуны, слушавшие травиату Джузеппе Верди или музыку Моцарта, прожили после операции 26,5 и 20 дней соответственно. А слушатели современных композиций, ирландской певицы Энни, — 11 дней. Анализ крови мыши показал, что в организме долгожителей был повышен уровень противовоспалительных веществ, а также клеток, которые регулируют иммунный ответ. Вероятно, классическая музыка действительно может влиять на иммунитет, но это не точно. Слишком маленькая выборка подопытных и музыкальных произведений. Премия мира. Александр Лукашенко за запрет публичных аплодисментов и белорусская милиция, арестовавшая за аплодисменты однорукого человека. В 2011 году в стране прошли акции протеста против Лукашенко, причем протестующие выражали свою позицию не словами или плакатами, а аплодисментами. В итоге они были запрещены. 3 июля, в День независимости Белоруссии, в Гродно, на одной из таких акций протеста был задержан Константин Каплин, Из-за полученной в детстве травмы мужчина лишился одной руки. Это не помешало судье признать его виновным в публичных аплодисментах и назначить штраф. Теория вероятности. Группа исследователей из Великобритании за два открытия. Они выяснили, во-первых, что чем дольше корова лежит, тем выше вероятно, что скоро она встанет. А во-вторых, что как только корова встанет, невозможно предсказать, когда она снова ляжет. По мнению авторов работы, знание этой нехитрой закономерности поможет фермерам не нарушать естественные привычки животных, а значит, их здоровье и самочувствие улучшится. Физика. Группа исследователей из Италии за доказательство, что в условиях лунной гравитации человек сможет бегать по воде. Ученые взяли математическую модель, описывающую движение ящериц из рода василисков, самых крупных животных, способных бегать по поверхности воды и не тонуть и адаптировали ее для человека. Выяснилось, что в условиях лунной или более слабой гравитации человек тоже сможет бежать по воде. А секрет Василисков заключается в том, что, во-первых, они очень быстро переставляют задние лапы, а по воде они бегают не на двух, а на четырех ногах, контакт с водой длится около ,0068 тысячных секунды, а, во-вторых, опускают лапы на поверхность горизонтально. В итоге ящерицы как бы захлапывают между пальцами пузырек воздуха, лапы не намокают, а поверхность воды не успевает прорваться. Психология. Исследователи из Франции и США за работу под названием «Красота в глазах пиводержащего». Ученые установили, чем больше алкогольных напитков употребит человек, тем более привлекательным он будет себя считать. Под привлекательностью нетрезвые подопытные понимали не только внешность, Они также считали себя более оригинальными, остроумными и сообразительными. Техника безопасности. гастана на пиццу. Посмертно. Лауреат скончался в 2006 году. За изобретение электромеханической системы для борьбы с угонщиками самолетов. По задумке пиццо Специальные перегородки, расположенные непосредственно перед кабиной пилотов, опускаются по команде и заключают захватчиков капсулу, которая сбрасывается через открытые двери специального отсека. Капсула снабжена парашютом, а на земле ею должны поджидать полицейские, оповещенные о подарке с небес по радио. Здравоохранение. Коллектив ученых из Таиланда за работу 1983 года, в которой предлагается улучшенная методика операций по восстановлению ампутированных сегментов полового члена. Дело в том, что в то время в Таиланде бушевала настоящая эпидемия мести. Разгневанные неверностью мужей жены дожидались, когда супруг заснет, а затем острым ножом отрезали им часть пениса. В 1968 году был предложен первый способ восстановления пострадавших органов, а в 1983 году медики доработали методику, чтобы операцию можно было провести в любой больнице Таиланда.